Глава 9. Дети. В доме зажиточного буржуа ожидают прибавление семейства. Несколько месяцев назад молодая женщина почувствовала недомогание. Перед ней сожгли шнурок, и ей стало дурно. Это свидетельствовало о начале беременности. В центре комнаты уже ждёт кушетка, на которой пройдут роды. Сушилка для белья, убранная за ширму, направляющую на неё тепло камина. Колыбель в форме лодки. Деревянная или из ивовых прутьев покоится на полумесяцах подставок, позволяющих укачивать младенца. В корзинах у подножия кровати сложена одежда для ребёнка, Наряд для крещения распашонки на каждый день. Женщины квартала несколько месяцев помогают семье готовиться к событию. При первых схватках одни бегут за повитухой, другие обходят с радостной вестью и приглашением на торжество всех дедушек, дядюшек и кузенов по степени родства. Сиделки при роженице следят, чтобы пламя свечей в канделябрах было голубым, Знак, что помещение не осквернено присутствием нечистого духа. Когда на свет появится новый человек, во дворе зароют плаценту. Повивальная бабка завернёт младенца и понесёт показать бабушке или будущей крёстной. Затем она перевяжет мать, оденет новорождённого и передаст на руки отцу. «Малыш вторгся в жизнь». Его окружили родители и соседи, пытаясь определить, на кого он похож. Счастливый отец напяливал на голову пикейный колпак с перьями, свидетельствующие о том, что он муж роженицы. В соседнюю комнату уже начинали стекаться гости. Торжества заканчивались шумно. Церкви удалось расправиться с давней традицией застолий при рождении но в хорошем обществе в этот день или немного спустя устраивали праздник для соседских детей. Им показывали новорождённого, угощали традиционными булочками в форме полумесяца. В день рождения повивальная бабка чувствовала себя королевой. Суеверная, но знавшая себе цену, она пользовалась большим доверием. Повитуху уважали даже врачи, которые тайне её побаивались. Смешивая достижения медицины с крестьянскими традициями, она располагала средствами, в которые верили все. Часто в случае болезни первым делом обращались к ней. В социальном отношении она пользовалась привилегиями. Во многих местах повитуха освобождалась от налогов на пиво, чай, кофе и даже водку. Местные власти ценили повитух. Во всех городах и некоторых деревнях повивальных бабок с хорошей репутацией приглашали в муниципальную службу. В случае согласия повитуха давала присягу муниципалитету, который устанавливал ей жалование и давал бесплатное помещение с вывеской «Крест с младенцем в ореоле девиза». Когда старость вынуждала теперь уже муниципальную акушерку уйти в отставку, власти дарили ей небольшой домик, где она могла мирно окончить свои дни. На девятый день после рождения ребёнка по старому обычаю устраивали приём. Отец в последний раз надевал свой колпак с перьями, Повивальная бабка показывала собравшимся ребёнка, одетого в праздничный наряд гранатового или зелёного цветов. Крещение проходило в церкви во второй половине дня, до или после проповеди, но никогда без неё. Присутствие отца было обязательным, равно как и свидетелей, братьев и сестёр новорождённого, при условии, что они принадлежат к реформаторской церкви. Затем следовали пир с песнями и вручение подарков. За редчайшими исключениями мать всегда занималась своими детьми сама, даже в богатых семьях. Если все-таки требовалось кормилиться, та оставляла дом немедленно, как только ребенка можно было отнять от груди. Зато часто за детьми постарше присматривала служанка, прожившая в семье долгие годы и почти ставшая её членом. Она их одевала, купала, пела колыбельные или рассказывала сказки. Заботливые нидерландцы пытались уберечь своих крошек от холодного воздуха. Запеленутых так, что они не могли «пошевелиться», Укутанных в распашонки, рубашки, шапочки, шерстяные платья, малышей Запирали в спальне с закрытыми окнами Они посапывали под несколькими одеялами В обнимку с грелкой из бутылки, наполненной горячей водой Несмотря на рекомендации врачей, применение снотворных было в порядке вещей Как только ребёнок выучивался стоять, его сажали на передвижной стул из деревянных брусков, тесно обхватывавших корпус. Ребёнок держался прямо благодаря высокой спинке сидения. Вскоре он дорастал до своей первой игрушки — деревянной фигурки неопределённого существа, выдаваемого за лошадь.